Глава двадцатая Когда Консуэлла очнулась, она почувствовала несравненное благополучие, но не могла дать себе отчета, где она находится и по каким причинам. Она лежала на вольном воздухе и, не испытывая ночного холода, видела блестящие звездочки на обширном и чистом небосклоне. Скоро ощущение довольно быстрого, но... приятного движения, заменила этот волшебный вид. Плеск весел, погружаемых в воду, в частых промежутках, привел ее к заключению, что она переезжает пруд в лодке. Приятная теплота проникала в ее члены. В спокойствии спящих вод, в шуме ветерка, колеблющего прибрежные травы, была какая-то нега, напоминающая небольшие озёра Венеции, во время чудных весенних ночей. Консуэла приподняла свою истомленную головку, поглядела вокруг и увидела сильного гребца с каждой стороны лодки. Она стала отыскивать глазами крепость и заметила ее вдалеке. Она походила на темную каменную гору в прозрачной раме воздуха и волны. Консуэла убедилась, что она спасена — но тотчас вспомнила своих друзей и тревожно произнесла имя карла я здесь ни слова сеньора храните самое глубокое молчание ответил карл который греб перед ней она решила что вероятно второй гребец готлеп она была слишком слаба чтобы мучиться долли и впала в свое прежнее состояние чья то рука поправила теплый и мягкий плащ окутывающие ее, но она тихонько отодвинула его от лица, желая любоваться беспредельным звёздным небом. По мере того, как к ней возвращались ее силы и свобода движений, парализованные сильным припадком, она постепенно собиралась с мыслями. Ужасный и окровавленный образ Майера предстал перед нею. Тут она заметила, что ее голова опирается... на колени поддерживающего ее третьего седока, которого она не видела или просто принимала за тюк, так он был закутан, неподвижен и спрятан в глубине лодки. Она снова сделала усилие подняться. Невообразимый ужас обуял Кунсуэла при мысли о возможности присутствия здесь Майера. Она вспомнила, какое неосторожное доверие выказал ему Карл. Старание незнакомца спрятаться еще более увеличили подозрения беглянки. Ей было совестно, что она отдыхала на груди этого человека. Она почти укоряла провидение за то, что могла провести под его покровительством несколько минут целительного покоя и неописуемого благополучия. К счастью, в это время лодка достигла земли, и Консуэла поспешно встала, желая взять руку Карла, чтобы прыгнуть на берег. Но толчок приставания заставил ее потерять равновесие и снова упасть в объятия таинственного незнакомца. Он предстал перед ней во весь рост. При слабом свете звезд она увидела, что на его лицо была надета черная маска. Он был выше Майера целой головой. Хотя он был закутан плащом, Всё-таки фигура его поражала своим изяществом и стройностью. Эти обстоятельства вполне успокоили беглянку. Она взяла его руку, которую он молчаливо ей предложил, и они прошли по песчаному берегу по крайней мере пятьдесят шагов. За ними следовал другой человек вместе с Карлом. Они повторили ей знаками повеление «не говорить ни слова». Повсюду царило молчание и пустота. Ни один звук не напоминал о близости крепости. Позади кустарников стояла коляска, запряженная четверкой. Незнакомец сел в нее с консуэла, а Карл влез на козлы. Третий субъект незаметно скрылся. Консуэла покорилась молчаливой и торжественной поспешности своих освободителей. Скоро покойная и ловкая коляска покатилась с быстротою молнии. Стук колес и топот лошадей ничуть не располагали к беседе. Консуэла чувствовала себя несколько испуганной и смущенной наедине с незнакомцем. Когда ей показалось, что она безопасно может нарушить молчание, она сочла долгом выразить ему свою признательность и радость. но не добилась от него ответа. В знак уважения он сел против нее, взял ее руку и молча сжал в своих. Затем он отодвинулся в угол коляски, и Консуэла, надеявшаяся разговориться с ним, при виде этого безмолвия, не посмела настаивать. Ей очень хотелось узнать, какому щедрому и преданному другу она была... обязана своим спасением, но она испытывала к этому незнакомцу инстинктивное уважение и некоторый страх. Ее воображение приписывало странному спутнику самые романтические свойства, подходящие к данным обстоятельствам. Наконец ей пришла мысль, что, может быть, он посредник невидимых, их верный слуга, и что он боится заговорить с ней ночью. Через два часа быстрой езды коляска остановилась посреди темного леса. Подставные лошади еще не приехали. Незнакомец подошел, чтобы посмотреть, не едут ли они, или же чтобы скрыть свое беспокойство и нетерпение. Консуэла тоже встала и прошлась с Карлом по песчаной дорожке. Ей надо было предложить ему тысячу вопросов. «Слава богу, вы живы, сеньора». сказал ей этот верный слуга а ты что мой милый карл мне отлично ведь вы спасены а как себя чувствует готлеб полагаю он теперь крепко спит в шпандау праведное небо значит готлеп остался ему придется поплатиться за нас он ни за кого не поплатится как только поднялась тревога я побежал за вами решив поставить все на карту по дороге Мне встретился адъютант Нантель, то есть вербовщик Майер, страшно бледный. «Так ты видел его, Карл? Он мог стоять, ходить. Почему бы и нет?» «Значит, он не был ранен?» «Нет, был. Он сказал мне, что упал в темноте на оружейную пирамиду и поранился. Но я не обратил на это внимания и спросил, где вы. Он ничего не знал, он потерял всякое соображение». Мне показалось даже, что он хотел было нас выдать, так как хорошо знакомый мне звук Набата выходил из его комнаты, он звонил для его части, но, вероятно, он напомнился. Он прекрасно знал, этот негодяй, что получит много денег, если освободит вас. Поэтому он помог мне отвлечь грозу и сказал всем встречным, что поднял тревогу лунатик Готлеб. Действительно... Словно желая подтвердить его слова, Готлеб заснул своим странным сном, нападающим на него внезапно, где бы он ни был, даже на перилах площадки. Может быть, он глотнул несколько капель напитка, приготовленного мною в таком изобилии для его родителей. Одно знаю, что его заперли в первой комнате, чтобы он не пошел к спуску. Я оставил его там до дальнейших приказаний. Его ни в чем не могут обвинить. Моё бегство достаточно, пояснит ваше. Шварцы, в свою очередь, крепко спали, Набат их не разбудил, и никто не пошел проверить, заперта ли ваша комната или нет. Завтра начнется настоящая тревога. Нантейль помог мне отклонить ее на время, и я отправился разыскивать вас, делая вид, что иду к себе в спальню. Я нашел вас, к счастью, в трёх шагах от двери, через которую мы должны были пройти. Все тюремщики были здесь подкуплены. Сначала я испугался, вы были как мертвая, но мне не хотелось оставлять вас ни живой, ни мертвой. Я донес вас беспрепятственно до лодки, ждавшей нас урва, И тут... Со мной приключилось пренеприятное происшествие. Я расскажу его вам в другой раз, сеньора. Вы и без того много волновались сегодня. Не хочу вас пугать. Нет-нет, Карл... Я могу все выслушать». «О, я знаю вас, сеньора. Вы будете меня порицать. У вас совсем другие взгляды. Я помню, как в Росвальде вы мне помешали. Карл, твое нежелание говорить будет жестоко меня мучить. Умоляю тебя, говори. Я этого требую». «Ну хорошо, сеньора. В конце концов, это небольшое несчастье. Ответственность падает на меня одного». «Только что тихонько я положил вас в лодку, стараясь не шуметь веслами в этом звучном месте, как на конце насыпи меня остановили трое людей, которые схватили меня за шиворот и прыгнули в лодку». «Надо вам сказать, что этот господин, путешествующий с нами, — прибавил Карл, понижая голос, — имел неосторожность, проходя через последнюю калитку, передать на Антелю две трети условленной суммы, Нантель, решив, что он может этим удовольствоваться и получить остальное, выдав нас, стал там, чтобы вас поймать с двумя такими же негодяями. Он надеялся сначала избавиться от меня и от вашего покровителя, чтобы никто не мог заикнуться о полученных им деньгах. Поэтому-то, конечно, молодчики хотели нас зарезать. Но ваш спутник, сеньора, настоящий лев в борьбе. несмотря на наружное спокойствие. Клянусь, никогда этого не забуду. В два удара он отделался от одного негодяя, бросив его в воду. Второй испугался и прыгнул обратно на плотину, следя издали, чем кончится моя борьба с адъютантом. Я не был так ловок, как их милость. Не знаю его имени. Все произошло в течение полминуты, что не делает мне чести, так как Нантейль всегда сильный, Казался ослабевшим и нерешительным, точно он боялся или ему мешала рана. Наконец, видя, что он сдается, я окунул его ноги в воду. Их милость мне тогда сказали, не убивайте его, это бесполезно. Но я хорошо знал. Я знал, как он плавает, как он жесток, упрямо на все способен. Я испытал уже силу его кулаков. У нас с ним были еще старые счёты, я не удержался и ударил его по голове. Этот удар предохранит его от других и помешает ему ударять кого бы то ни было, сеньора. Да пошлет Господь мир его душе и прощение мне. Он погрузился в воду, как брусок. Круги пошли по воде, а потом ничего не было видно. Его товарищ, отправленный туда же их милостью, нырнул и выплыл у плотины, где ему помог встать на ноги третий спутник, самый осторожный из них. Это было нелегко. В том месте до того узкий подъем, что один увлёк за собой другого, и оба снова упали в воду. Пока они бронились, барахтались и упражнялись в искусстве плавать, я работал вёслами изо всех сил. Скоро я достиг места, где меня ждал второй гребец — рыбак, который дал мне слово помочь одним или двумя взмахами весел. Хорошо, что я занимался ремеслом матроса, на тихих водах парка Росвальда, сеньора. Я не подозревал, когда мне приходилось сделать у вас на глазах красивую репетицию, что мне предстоит выдержать морское сражение за вас. Правда, не такое эффектное, но более серьезное. Очутившись на открытой воде, я припомнил это, и мною овладел безумный смех. Очень даже неприятный смех. Я тихо смеялся, по крайней мере, я... Не слыхал самого себя. Но мои зубы стучали. Железная рука как будто держала меня за горло. Холодный ледяной пот струился с моего лба. Видно, нельзя спокойно как муху убить человека. Но ведь это был не первый. Потому что я был на войне. Но тогда была война. А то в углу, ночью, за стеной, не говоря ни полуслова, Это похоже на преднамеренное убийство, хоть я и законно защищался. И не первое преднамеренное убийство. Помните, сеньора, без вас я бы его совершил. Не знаю, раскаивался ли я бы потом. Достоверно то, что на пруду мною овладел скверный смех. Теперь еще я не могу удержаться. Он так смешно углубился в яму, как розан, которого сажают в горшок. а его голова, сплюснутая моим кулаком... Боже, как он был уродлив! Он меня напугал. Я все его вижу перед собою. консуэла боясь такого сильного потрясения для бедного Карла, превозмогла себя и стала его успокаивать и развлекать. Карл был кроток и терпелив по природе, как истый богемский крепостной. Ему не подходила трагическая жизнь, в которую он попал, благодаря превратностям судьбы. Он чувствовал раскаяние и благочестивый ужас, совершая подвиги мщения и силы. Консуэла отвлекла его от мрачных мыслей, желая сама отдохнуть. Ведь и она вооружилась на убийство в эту ночь. Она тоже нанесла удар и пролила несколько капель крови нечистой жертвы. Всякая прямая и верующая душа не может без скорби помышлять о человеку убийстве и защищать кинжалом свою честь и жизнь. Консуэла была опечалена и удручена. Она считала, что ее свобода не стоит пролитой крови, даже крови негодяя. Бедный мой Карл, сказала она, мы были с тобой сегодня палачами. Это ужасно. «Утешься тем, что мы не предвидели такого исхода, а действовали вследствие необходимости. Теперь лучше расскажи мне о господине, который так великодушно избавил меня. Ты его не знаешь?» «Нет, сеньора. Я сегодня его видел в первый раз. Мне даже неизвестно, как его зовут». «Но куда он везет нас, Карл?» «Не знаю, сеньора. Он запретил мне расспрашивать себя». Он поручил передать вам, что если вы сделаете хоть малейшую попытку осведомиться, где вы и куда вы едете, то будут принуждены вас покинуть на полпути. Конечно, нам желают добра, и я решил позволить вести себя, как ребенка. «Ты видел этого господина?» Я разглядел его при свете фонаря, когда я укладывал вас в лодку. Я никогда не видал, Красивее лица сеньора. Точно король. Только-то, Карл, он молодой? Ему приблизительно лет тридцать. На каком языке он с тобой объяснялся? На языке всех христиан, на чешском. Он сказал мне всего три или четыре слова, но как мне было приятно слышать родную речь, если бы только при лучших обстоятельствах. Не убивай его, это бесполезно. Ах, он ошибался. Это было очень нужно. Не правда ли, сеньора? Что он сказал, когда ты совершил это ужасное дело? Да простит мне Бог. Он, кажется, ничего не заметил. Он кинулся вглубь лодки, где вы лежали как мёртвые. Он заслонил вас собою, боясь, что какой-нибудь удар попадет в вас. А когда мы были в безопасности, На открытой воде он поднял вас, закутал в теплый плащ, очевидно, нарочно для вас припасенный, и прижал к своему сердцу точно мать, греющая своего ребенка. О, он, наверное, горячо вас любит. Конечно, вы его знаете. Может быть, я и знаю, но я не видела его лица. Странно, что он прячется от вас. Впрочем, все позволительно таким людям. «Каким людям, скажи, пожалуйста?» «Тем, которых называют рыцарями, черными масками, невидимыми». «Я многого не знаю на их счет, сеньора, хотя вот уже два месяца, как они меня ведут на помощях и шаг за шагом помогают мне спасти вас». Утихающий конский топот послышался в потраве. Лошадей перепрягли в две минуты, Переменился также и ямщик, который не носил королевской формы. Он обменялся с незнакомцем несколькими быстрыми словами. Потом этот последний предложил руку Кунсуэла, и они сели в коляску. Он поместился в самую глубь, на большом расстоянии от нее. Он прервал таинственное молчание ночи, заставив свои часы пробить два. День еще не начинался, хотя в вересках уже слышался крик утки и отдаленный лай собак на ферме. Ночь была превосходная. Созвездие большой медведицы рисовалось на небосклоне. Стук колес заглушал мелодичные голоса деревни. Скоро они повернули спину большим северным звездам. Консуэла поняла, что едет к югу. Карл, сидя на козлах, старался отогнать призрак Майера. Он чудился ему на всех перекрестках леса, у подножия креста или под высокими соснами. Карл и не заботился о том, в какие страны его направляет счастливая или несчастная звезда.